Подробности этой аферы находим в воспоминаниях бывшего главы закордонной разведки СС Вальтера Шелленберга. Гейдрих получил от жившего в Париже русского белого генерала Скоблина сообщение, что советский генерал Тухачевский совместно с германским Генштабом намеревается свергнуть Сталина. Скоблин не мог предъявить никаких документальных доказательств. Гейдрих, однако, увидел в этом сообщении такую ценную информацию, что задумал взять в расчет фиктивные обвинения, так как это при удачном использовании материала должно было привести к предотвращению угрозы превосходства Красной Армии по отношению к Германии. Существует и иная версия этой провокации. Собственно, инициатива изготовления обличающих документов исходила от просочившегося в гестапо по заданию Сталину агента НКВД, утверждает фон Рау. У Шеленберга есть все основания и для этой версии. В любом случае необходимо было учитывать возможность, что Скоблин передал нам, гитлеровскому руководству, планы переворота Тухачевского по поручению Сталина. Сталин хотел по внутрипартийным причинам чтобы предлог к устранению Тухачевского и его группы исходил не от него, а из-за границы. Как же дальше разворачивалась эта афера? Информация была передана Гитлеру, который был поставлен перед сложным вопросом. На что ему решиться? Гитлер решил действовать против Тухачевского. Истинные мотивы, толкнувшие его на это, неизвестны ни мне, Шеллинбергу, ни Гейдриху, Наверное, он полагал, что ослабление русской армии путем сильного сокращения военного руководства позволит ему держать некоторое время свободными тылы по отношению к Западу. Нацистским руководцам поддерживалась версия, что заговор на самом деле существовал, и Тухачевский составил его совместно с командованием вермахта. Оставалось сфабриковать доказательства. Так как письменные доказательства этого заговора отсутствовали, По поручению Гитлера, а не Гейдриха, был предпринят налет на архив вермахта и служебное здание военной разведки Аутвера. Глава уголовной полиции Рейха Генрих Нёбе предал налетчикам специалистов отдела взломов своего ведомства. Фактически был найден некоторый подлинный материал о совместной работе командования германского вермахта с Красной Армией. Захваченный материал необходимо было только приготовить соответственно целям. Для этого не требовались, как позже утверждалось, крупные фальшивки, достаточно было в подобранных совместно бумагах закрыть некоторые пробелы, вспоминает Шелленберг. Уже через четыре дня Гиммлер мог предъявить Гитлеру объемистую папку документов». В конце 50-х, начало 60-х годов, многие советские исследователи заинтересовались историей расправы над Тухачевским, Якиром и другими военачальниками. Генерал Тодорский, писатели Дубинский и Никулин точно определили главного виновника кровавых расправ над советскими военными кадрами накануне войны. Им, конечно, был Сталин. Например, Никулин в книге «Тухачевский» отмечает, что у Сталина были собственные мотивы для того, чтобы убрать всех тех, кто стоял или мог стать на его пути к единоличной власти. Но вместе с тем Сталину нужен был только предлог для расправы с неугодными ему военачальниками, как и со многими другими верными ленинцами. Таким предлогом послужила фальшивка в красной папке дела Тухачевского». Писатель Дубинский к своему величайшему удивлению установил, что гестапо еще и не приступало фабриковать материалы по делу Тухачевского, а ежовские подручные уже выбивали показания против него от ранее арестованных командиров Красной Армии. Еще в феврале 1936 года, за 9 месяцев до того, как изготовленная германской разведкой Красная Папка попала в руки Сталина, Подручные Ежова заставляли Камдива Шмидта оговаривать Тухачевского, Якира и других. Примечание «Дубинский» на перекор ветрам, Москва, 1964 год. Военный историк Павленко считает, что Дубинский прав, когда утверждает, что Сталин не был столь наивен, чтобы поддаться на шаблонную приманку, о которой можно прочитать во всех популярных учебниках по разведке.